Глава восемьдесят первая. Донна и Крис смотрят шоу на компьютере Донны. Весь их кабинет смотрит. Каждый сотрудник полицейского участка Файрхевена смотрит. Каждый житель Файрхевена смотрит. Да и вообще, наверное, смотрят все. Можно с уверенностью утверждать, что отныне Эндрю Эвертон — самый ненавидимый в Британии человек. Правда, Донна заметила, что его книжка «Храни молчание» теперь занимает первое место в книжном рейтинге Амазона категории «Влиятельные лица и лидеры общественного мнения». Какой же мастерский ход сделал тот, кто взломал Instagram Фионы Клеменс? Ходят разные слухи о том, кто бы это мог быть. Можно подумать, Крис и Донна не способны догадаться. Последние новости для толпы, сгрудившейся над компьютером Донны, отчаянно не желающий, чтобы ее отвлекли на какое-нибудь преступление, заключаются в том, что пожилой ведущий вечернего Юго-Востока Майк Векхерн только что зашел в библиотеку Викинга. Вот и твой дружок Донна, восклицает сержант Терри Халлет. Сначала он был моим другом, ревниво замечает Крис. Я делал ему тест на алкоголь. На экране Майк садится на стул напротив недоверчиво глядящего на него Эндрю Эвертона. Майк смотрит прямо в скрытую камеру, снимающую всю эту сцену. «Всем привет! Я Майк Векхерн и я веду репортаж для Юго-Востока сегодня». «Майк, что все это?» начинает спрашивать Эндрю Эвертон, но Майк цыкает, чтобы тот помолчал. Я хотел сказать несколько слов миллионам людей, которые смотрят сейчас эту прямую трансляцию. Миллионам людей, которые только что услышали признание главного констебля Эндрю Эве... Внезапно Эндрю Эвертон вскакивает с кресла и почти исчезает из кадра. Его тут же ловит и сбивает с ног мускулистая рука. Вы не догадались бы, чья это рука, если бы вам не были знакомы татуировки. Донна узнала их сразу. «Так вот, куда он уехал прошлой ночью». «Доверься мне», — сказал он ей. «Может, в самом деле пора выработать привычку ему доверять?» Донна задумывается, вся ли банда собралась там сейчас. «Ну, конечно же, вся». Майк Векхерн, как всегда, безупречно профессионален. Прежде чем продолжить, он ждет, пока не исчезнут вдали приглушенные вопли Эндрю Эвертона. «Это пятиминутка чуда, я понимаю. Увидеть, как человек признается в ужасных преступлениях. Увидеть, как главный констебль признается в мошенничестве, коррупции, шантаже и убийстве. Похоже, это вызвало именно тот ажиотаж, на который мы рассчитывали. В какой-то момент состоится судебное разбирательство, осложненное, без сомнения, теми сценами, свидетелями которых вы стали. Но, по крайней мере, будет настоящий суд. Эндрю Эвертон отправится в тюрьму, в этом нет никаких сомнений, даже с учетом мягкой, трепетной к преступникам системы правосудия, которая, похоже, окончательно восторжествовала в нашей стране. Но давайте не будем о грустном. Уже скоро мы закончим нашу трансляцию и вернем Инстаграм Фионы его законному владельцу. Спасибо тебе за помощь, Фиона, от всего сердца. Я не в силах придумать большее дание уважения, которую ты могла бы отдать Беттани. Дорогие зрители, уже скоро вы вернетесь к работе, поужинаете, посмотрите немного телевизор, чем бы вы не планировали сегодня заняться. Вы побеседуете о том, что видели, я уверен. Будете говорить об этом и завтра, хотя и немного меньше. Возможно, послезавтра вы услышите об этом где-то краем Муха, но потом отвлечетесь на что-нибудь еще. Именно так работают новости. На смену одним приходят другие, не менее волнующие. Возможно, у одной из сестер Кардашьян родится ребенок так что я вполне осознаю, что завладел вашим вниманием лишь на короткое время. Кто-то из вас наверняка уже занялся своими делами, поскольку наша основная цель достигнута. На Эндрю Эвертона надевают наручники в коридоре слева от меня, а полиция Стаффордшера уже спешит к нам. Но могу ли я попросить вас задержаться еще на минутку или около того? Это ненадолго, обещаю». Я хочу рассказать вам о своей подруге Беттани Уэйтс, которую убили почти 10 лет назад. Если бы она осталась жива, то уверен, вы бы хорошо знали ее имя. Она была трудяжкой, наша Беттани, умела работать как никто другой. Ничто и никогда не давалось ей просто так. Она могла спорить весь вечер на пролет, победить тебя в армрестлинге и напоить допьяна. «Одно слово. Северянка». «Если позволите, Беттани Уэйтс была прекрасной журналисткой, но прежде всего она была прекрасным другом, и я по-настоящему ее любил». «Нет, даже не любил, а люблю до сих пор. Вот что я хочу сказать». «Так что, когда вы отвлечетесь на что-то еще, когда ваш интерес вызовет следующая блестящая история», Я просто попросил бы вас время от времени вспоминать ее имя — Беттани Уэйтс, потому что она заслуживает того, чтобы ее помнили еще долго после того, как забудут Эндрю Эвертона. Что ж, это все новости, которые мы приготовили для вас в этот обеденный перерыв. С вами был Майк векхерн Спасибо за внимание. Берегите себя. И заботьтесь друг о друге.